Федеральное бюро расследований Джерри Хорн Конфиденциально Джерри Хорн, младший брат Бена, с самого начала был и его младшим партнером по бизнесу, а возможно и в криминальной деятельности. В прошлом Бену неоднократно приписывали участие в различных противоправных деяниях, Однако следует отметить, что официальных обвинений в правонарушениях не выдвигалось ни ему, ни брату. В последние 20 лет Джерри Хорн избрал иную стезю. Этот закоренелый холостяк живет в достатке и роскоши, однако не спешит обзаводиться постоянной спутницей жизни предпочитая многочисленные бурные, но кратковременные романы. Он свободно говорит на четырех языках и по сей день обожает путешествовать. В семейном бизнесе он исполняет роль своеобразного разведчика, отыскивая возможности для сделок в США и за границей. Например, в Дании, Финляндии, Бразилии, Норвегии, Франции и Марокко. Иначе говоря, Джерри заманивает клиентов на роскошные приемы в гостиницу Great Northern, которую в рекламных буклетах компании называют бриллиантом в короне семейного бизнеса. А Бен, старший партнер, собственно и заключает сделки. В облаке ключевых слов в статьях о деятельности Джерри выделяются следующие понятия. Надоедливый, жизнерадостный, воодушевленный, непоседливый, бодрый, оптимистичный, добродушный, бесшабашный, импульсивный душа компании. Ну, мысль понятна. Трудно определить, есть ли среди многочисленных проектов В разветвленном бизнесе Хорнов хоть один, который Джерри измыслил сам, а не с подачи брата. Впрочем, существует одно важное исключение. В последние 10 лет Джерри усиленно разрабатывает новое начинание. Причем можно с уверенностью сказать, что идея принадлежит ему и что он ее развивает в одиночку. Этот проект, ввиду быстро меняющихся социальных и правовых условностей, может стать, во всяком случае на бумаге, самым успешным предприятием за всю историю существования корпорации Хорн. Разумеется, можно обвинить Джерри в богемных замашках и досужих домыслах. Однако, он предвидел, что в штате Вашингтон Узаконят марихуану. Более того, он долгое время принимал самое активное участие в подготовке и продвижении законопроекта по легализации марихуаны, который и был принят в 2012 году. По слухам, Джерри двигали не столько свободомыслие или соображения финансового характера, сколько сугубо личный интерес. По сообщениям очевидцев, он пребывает в постоянном улете, этак года с 1969, причем на высоте спутниковой орбиты. Для ясности приведу несколько документально подтвержденных примеров. Еще будучи студентом университета Гонзага, набор 1968 года, Джерри пересек всю страну на специально оборудованном трейлере Airstream чтобы попасть в «Вудсток». В оскароносном документальном фильме есть несколько кадров, на которых Джерри и стайка фигуристых девиц-хиппи выходят из трейлера, окруженные клубами густого дыма. Он также был дружен С жившим в Орегоне известным писателем Кенном Киззи, автором нашумевшего романа «Над гнездом кукушки», свободолюбцем, ратовавшим за психоделическую революцию и даже вступил в его неформальную коммуну, известную под названием «Веселые проказники». По-моему, это название как нельзя лучше характеризует самого Джерри. К примеру, однажды он попытался получить официальное разрешение на использование марихуаны в медицинских целях задолго до принятия соответствующего законодательства, чтобы излечиться от пристрастия к марихуане. Итак, благодаря совершенно нехарактерным для него целеустремленности и дальновидности, Джерри первым предугадал открывающиеся возможности и не упустил своего, создав в штате Вашингтон, если так можно выразиться, высокопродуктивное предприятие по выращиванию и производству каннабиса в одной из самых высококонкурентных и строго регулируемых отраслей экономики. Джерри с давних пор проявлял интерес прикладной ботаники. Иными словами, был гровером, как называют в сообществе медиков тех, кто растит траву сам. И после легализации марихуаны лично создал несколько десятков необычайно мощных сортов и гибридов. Приведу для справки название самых популярных. Чьи это руки? сопутствующие потери, и основа расшаталась. В результате его продукты стали востребованы на рынке, а недавнее заявление, что он собирается открыть сеть магазинов, название сети еще не зарегистрировано, но уже зарезервированы имена доменов, явно свидетельствует о намерении выдвинуться на региональный и, возможно, даже на общий национальный рынок, поскольку законы в отношении каннабиса постепенно смягчаются. Безусловно, с возрастом Джерри несколько разомлел, что, в общем, не должно особо удивлять, поскольку в его организме скопилось столько ТГК, что хватило бы просмолить целого мамонта. Он, как и прежде, предпочитает одиночество и долгие прогулки в окрестных лесах. Единственным его другом за пределами семьи остается доктор Лоуренс Джакоби. Об их отношениях будет упомянуто отдельно. В настоящее время у него нет возлюбленной. Последняя из его многочисленных пассий – швейцарка Жасмин. Каспари, называющая себя тантрическим рольфинг терапевтом юнгианского толка. Несколько месяцев назад вернулась домой на берега Женевского озера. Джерри коллекционирует бабочек, ведет наблюдение за птицами, обожает печь. Это, подозреваю, своего рода профессиональное увлечение. А еще он фанатичный аудиофил. Его коллекция виниловых первопрессов и новоделов в полном смысле слова занимает целый амбар, точнее один из нескольких, принадлежащих ему роскошных коттеджей у озера в лесу над городом. Говорят, там он с помощью знаменитого канадского рокера Нила Янга собрал уникальную акустическую систему, превратив два коттеджа в гигантские колонки, а дровяной сарай в сабвуфер. По слухам, Джерри садится в каноэ, выгребает на самую середину озера, включает систему дистанционным пультом и врубает громкость на максимум. Опять же, по слухам, звук некоторых музыкальных композиций вспенивает барашки на воде и распутит всю живность в радиусе 5 миль вокруг. Однажды доктор Джакоби в своей программе на пиратской радиостанции упомянул, что как-то раз зимой Джерри включил на полную громкость альбом Майлса Дэвиса «Сучья Варева» и с соседней горы сошла лавина.